Глава 42 За вторым блюдом Глафира Семеновна заметила, что против них за столиком сидит средних лет брюнет с маленькой испаньолкой, величиной в полтинник и с усами щеткой, пристально смотрит то на нее, то на Николая Ивановича, и держит в руке записную книжку. Она тотчас же посмотрелась в зеркало, поправила правилам за ухо выбившуюся на висок прядь волос и, сложив губы сердечком, стала класть в рот Кушене по самому маленькому кусочку. Она знала, что рот у ней несколько велик, и что, когда она открывает его широко, то это бывает некрасиво. — Погляди, как этот брюнет на нас уставился! — сказала она мужу. — А пускай его смотрит! — «Ведь мы теперь знаменитостей!» — отвечал супруг. «Я, а не ты. Тебя я не признаю. Однако он мой синяк рассматривает». «Какое самомнение!» — улыбнулась супруга. А брюнец со спаньолкой и усами щеткой не отходил от стола. Он ничего не пил, не ел, а прямо нетерпеливо ждал чего-то, что выражалось тем, что он барабанил пальцами свободной руки по столу. Ну вот, супругам подали фрукты. Глафера Семеновна взяла грушу и принялась очищать с нее ножичком кожуру. Брюнец-эспаньолкой встал и подошел к столу, где сидели супруги. — Пардо, мадам, месьею. — сказал он, поклонившись, и продолжал говорить что-то по-французски, но о чем, супруги не поняли. Наконец он еще раз поклонился, вынул из кармана визитную карточку и положил ее перед супругами на стол. — Комиссионер какой-нибудь, камевояжер, должно быть, продает что-нибудь, — сказал Николай Иванович. Глафира Семеновна взяла карточку, взглянула на нее и, вся вспыхнув, проговорила. — Нет, это корреспондент, корреспондент какой-то французской газеты, это ко мне. Он, должно быть, хочет меня описать. — Живу примесью, пренепляс, — обратилась она к брюнету с испаньолкой и указала на стул. Тот подсел к столу, раскрыл свою записную книжку и опять заговорил о чем-то по-французски, но обращаясь к Николаю Ивановичу, причем тронул себя пальцем за глаз. — Видишь, ко мне, а не к тебе, — сказал Глафирий Семеновне супруг. — Ко мне. Во-первых, на глаз показывает. Во-вторых, про палена упоминает. Буа говорит. — Что ж мне ему ответить? — Уж отвечай ты за меня. Я не могу, а ты все-таки лучше. — Хм, очень нужно за тебя отвечать. — К тебе обращаются? — Так ты и отвечай. Обидчиво проговорила жена и даже отвернулась. А Брюнет сидел и вопросительно смотрел на супругов, держа в руках наготове записную книжку и карандаш, чтобы записывать. — Какое упрямство! пробормотал жене Николай Иванович, ткнул себя в грудь пальцем и объявил корреспонденту «Рюс де санкт петербург Вы ici avec мадам, votre épouse?» спросил Брюнет. «Сент-Петербург, Сент-Петербург!» кивнул ему Николай Иванович. Николя Иванов де Сент-Петербург, а вот «Мафам». Заслыша слова «Мадам, вот репуза», Глафира Семеновна улыбнулась и оживилась. — Пусти. — Ведь вот он и обо мне спрашивает, — перебила она мужа. — Вуаля, ма картнесе! Она полезла в карман, достала оттуда записную книжечку, и из нее вынула карточку и подала ее брюнету. — Глафира Иванов до Санкт-Петербург. прочел брюнет и поклонился. Подал свою карточку и Николай Иванович. Брюнет еще раз поклонился и спросил по-французски. «Это было сегодня Ну, «Нон-нон, месье. Жокоманце, ер!» Отвечала Глафира Семеновна, думая, что он расспрашивает о ее купании. «Ведь я вчера начала купаться», — заметила она мужу. «И ер, и ажурдви». — Да ведь он про меня и про полен спрашивает, — перебил ее муж. — Про тебя речь будет потом. — Ты теперь про меня и отвечай. — Какой величины был это полено, которое вас ударило? Допытывался брюнет, и при этом, показав руками размер полена, спросил «Такое?» — воскликнул Николай Иванович, поняв из жестов, о чем его спрашивают. — Больше! — Комса! — Комса! И он раздвинул руки во всю ширину, длиной в метр, даже больше метра. «Благодарю!» — поклонился еще раз Брюнет, записал в записную книжку «Размер полена» и стал задавать еще вопросы. Николай Иванович не понимал и таращил глаза. «Глаш! О чем он? О чем спрашивает?» — спросил он жену. «Санте! Он спрашивает о твоем здоровье. Лятет!» «Не болит ли голова?» — отвечала супруга. «Ах, вот что! Мерси! Ничего! Нон-нон! Лятет не болит! И глаз не болит!» — бормотал Николай Иванович. «Как глаз глаш по-французски! Переведи ему!» Глафира Семеновна как могла перевела брюнету, что муж ее здоров, что у него не болит ни голова, ни глаз, ни нос. «Благодарю, мадам! Теперь все!» Еще раз поклонился брюнет. Глафира Семеновна улыбнулась ему и ждала, что теперь он к ней обратится с какими-либо вопросами о ее купании и уж приготовила слова для описания ее костюмов «Костюм Руш и костюм Жон Фонсе». Но он поднялся со стула и удалился от стола, направляясь к выходу из столовой. «Что же он про меня-то...» «Дурак он эдакий!» — чуть не со слезами в голосе проговорила она. «Про меня-то ничего и не расспросил. Сегодня с меня даже сам принц снял фотографию». «Да ведь уж ты ему про себя рассказала, рассказала и карточку свою дала», — сказал супруг. «Но я ему хотела рассказать про мои костюмы, про фотографии, ведь четыре снимка». «Ну, а костюм твой он сам вчера видел, ведь он здесь, в Биарице, живет, и, наверное, вчера и сегодня был на плаже, когда ты купалась. А физиономию твою и все остальное он разглядел, пока против нас за тем столиком сидел». «Все равно он должен был больше поинтересоваться, невежа». «А как переврет?» — негодовала Глафира Семеновна. «Не переврет». Они мастера, они с такой прекрасой отпечатают, что потом не распознаешь даже ты ли это. Ну, чего ты насупилась-то? Должна радоваться, — проговорил Николай Иванович, хлопнул рукой по столу и радостно прибавил. Вот мы с тобой, Глашенька, и во французскую газету попадем. Ура! Знай Ивановых!» «Хочешь, может быть, по всему случаю бутылочку шампанского выпить с муженьком? Здесь шампанское недорого». «Ну вот». «Чтобы второй глаз потом подбить», — огрызнулась супруга. «Где карточка-то его? Как газета называется, в которой он пишет?» — спросила она. И когда муж подал ей карточку, она прочла. «Ле Вен де Пари. Парижский ветер. Уж и газета же». «Какие сюжеты для себя подбирает? Ведь наши и сюжеты ветреные!» «Твой ветреный, а свой сюжет я за ветренность не считаю!» Они поднялись и стали уходить из столовой к себе в комнату. Жили они во втором этаже. Поднимаясь по лестнице, Николай Иванович сказал, «Жалею, что я про тюлене слух не пустил» или про китенка, который мне во время купания глаз подбили. Тогда сюжет-то был бы занимательнее для газеты. Молодой русский, ушибленный во время купания китом, ударившим его в глаз своими усами. Каково? — Ах, оставь, пожалуйста. Уж и так мне твое вранье и хвостовство надоело, — закончила Глафира Семеновна.